Теперь мне предстоит сделать то, что я должен был выполнить ещё раньше. Должен, но так и не успел. Голя, останься. Гадалка удивлённо на меня смотрит. "Да, как же ты пойдёшь один?" "Да. Два человека там пройти не смогут, извини. Долго объяснять, но поверь, это так. Она поджимает губу и отворачивается. Прости уж меня, добрый мой голчонок, но это действительно так. И помните, мажор, подходить к этому месту вы можете только в одиночку. При появлении более чем одного человека системы защиты автоматически перейдут в боевое положение. Дальше объяснять надо. Мои собеседник смотрит на меня тяжёлым взглядом. Не надо, понял? И порядок действий тоже надо соблюдать неукоснительно. Автоматика ошибок не прощает. Запомните это, как отче наш. Запомню. Ну, впрочем, надеюсь, что более одного раза вы туда и не попадёте. Просто не потребуется. Да я бы с удовольствием, но увы, потребовалось. Судя по всему, информация, переданная мною, так до адресата и не дошла. Не появилось в наших краях никто для того, чтобы вскрыть склады. Не поступило по связи ни одной команды. Стало бы решение за мной. Отойдя к лесу, я резко свернул в бок, меняя направление движения. Шёл к дороге, над которой мы недавно пролетали. Движения по ней нет. людей и техники не видно да и куда тут ехать другим концом она упирается в старые выработки песок там брали кому и зачем он нужен сейчас не станет здесь никто ездить и ходить не будет тем не менее иду осторожно прислушиваясь стараясь не пропустить никаких подозрительных звуков но в лесу тихо Иду по краю, не показываясь на дороге. Так меня хуже видно. Полчаса ходу. Вот он, первый ориентир. Здоровенный, вросший в землю блыжник. Лежит здесь, наверное, сотворение мира. Обхожу его со всех сторон. Где-то здесь. Ага. Присев на корточки, расчищаю опавшую листву у самой земли видна щель. Камень немного приподнимается, и туда можно просунуть руку. Просовываю пальцы, пробежав по холодному шершавому камню, натыкаются на некое инородное тело. Толстый обрезиненный кабель заканчивается массивным набалдашником. Откидываю его в сторону. Под ним обнаруживается кнопка. Нажатие. Отпускаю и считаю до пяти. Ещё раз нажимаю, удерживая кнопку в нажатом положении. 1 2 3 На четвёртой секунде она толкает мой палец. Так. Первый этап пройден. Закрываю крышку и нагребаю листву, маскируя щель. Теперь у меня есть полчаса, чтобы дойти до точки. Дорога метров через 300 сворачивает в сторону. Когда-то на дороге была развилка, от неё осталась узкая, заросшая со временем просека, уводящая в глубь леса. На этой развилке стоял дом. Но собственно говоря, и сейчас стоит то, что от него осталось: две уцелевшие кирпичные стены и массивный фундамент из валунов. Дом строили давно, ясновательно. Надо думать, было тут что-то любопытное. Куда даже вела эта просека? Кто-то что-то там делал, а жили здесь или, по крайней мере, останавливались. Но закончилась работа и люди ушли. Дом остался, стоял, ветхий, умирал, всеми брошенный. Покосились стены и упали вниз сгнившие стропила. Обвалилась крыша. Паратиевскую смеждой стеной и обломками. Проход узкий и дубоком. Царапая по стене прикладом автомата. Тупик. Дальше идти некуда. Стены сходятся углом. А над головою торчит остаток чудом уцелевшей крыши. Правда, если внимательнее приглядеться, видно, что уцелел данный фрагмент потому, что основательно укреплён. Но так и иначе здесь сухо. Вода в этот уголок не попадает. Полнем много приподнят, по проходу не затечёт, сверху не зальёт. Ну, разве что ветром брызги забросит. Провожу рукой по стене, она шершавая, сложена из валунов. Ощупав пальцами неровности кладки, толкаю от себя один камень. Он естественно никуда не выпадает. Но проворачивается нахи на свою руку в образовавшееся отверстие. Вот он кабель. Тяну за него, и на свет Божий появляется толстый наболдажник. Снова повторяю операции по снятию крышки. Передо мной цифровая панель с кнопками. Нажимаю две крайние нижние кнопки. На панели загорается огонёк светодиода. Жду Через несколько секунд огонёк тускнеет. Набираю комбинацию цифр: 6 9 5. Ответное подмигивание огонька. Комбинация прошла. 1 9 6. Частая моргание огонька. 4. Светодиод тухнет. Пароль принят. Никто не изменил его со времени моего последнего посещения. Убираю пульт назад. И возвращаю на место булыжник. Повернувшись назад, осматриваю проход. Сейчас в нём должны отключиться датчики. Система сконструирована таким образом, что если бы сейчас за моей спиной стоял бы ещё кто-нибудь. В общем, здесь бы и похоронили всех. Даже и засыпать могилу не надо было. Наверняка взрывом завалило бы и стены. Проходит минута. Что-то щёлкает за стеной, и она вступает внутрь, открывая узкий проход. Протискиваясь туда, в тамбуре загорается тусклая лампочка. Всё правильно, со стороны такой свет почти не заметен. Пол ощутимо проседает под ногами это датчик веса, ещё одна мера защиты. Сюда может войти только один человек. Еле слышный шепот Домкраты задегает за моей спиной массивную плиту двери. Щелчок, свет загорается ярче. Перед моим лицом виден щиток. Открываю его и набираю на кодовой панели слово Мурзик. Надо думать, тот, кто эту систему программировал, был любитель alem домашних животных. Ничего не происходит. И, повернувшись влево, толкаю от себя ручку двери. Она послушно распахивается. Всё. Система меня познала как своего. Нужно идти дальше. А собственно, говорить идти тут особенно и некуда. Вот спускаться. Да, это надо. Один марш, второй, третий. Вот и конец пути. Массивная стальная дверь. Дальше хода нет. Знакомая панель набора. Снова кошачье имя. Щелчок замков. Всё. Я на месте. Обстановка здесь вполне спартанская, ничево лишнего. Парочка вмурованных в пол железных кресел с кожаными подушками. Кресла стоят перед большим полукруглым пультом. Он в рабочем состоянии. Сквозь слой слоя пыли подмигивают огоньки светодиодов на панелях. Смахнул я рукавом пыль, садовый скресил, ставлю в угол автомат. Тут уже некого опасаться. Пройти через систему обороны бункера, не потеряв при этом под сотню человек, дело совершенно безнадёжное. Лес наверху на шпигованных минами. И ещё всячистскими, мне неизвестными сюрпризами. Поворот тумблера, экран компьютера передо мной заметливо подыми гивоет. Введите код доступа. Да не вопрос. Минуточку. Собственно говоря, я никуда и не тороплюсь. Система готова к работе. Вот и хорошо. Вывести список на экран? А зачем же я сюда добирался? Позвольте спросить. Распечатать файл, записать на диск, записать и даже в двух экземплярах. Из ящика стола достаю упаковку диви-болванок. Выбираю две и поочерёдно скармливаю их дисководу. Компьютер послушно гудит, и через некоторое время передо мной лежат два диска. Вот так. Именно сюда я тогда и доставил копию своего отчёта. Пришлось применять всевозможные хитрости, чтобы каким-то образом исчезнуть из поля зрения сопровождающих, явных, тех, кого я уже успел к тому времени неплохо изучить, и тайных, о которых ничего не знал, но предполагать их присутствие должен был в любом случае. Однако же где-то что-то не срослось. Не знаю, кем был тот неудачливый парень, шедший по моим следам, вполне возможно, что и совершенно обыкновенный прохожий. Просто не вовремя решившим срезать путь. Вот и срезал, разглядывая то, что осталось после подрыва замаскированной мины, я только головой покачал. На такие штуки у строителя бункера явно не поскупились. Запомните, майор. Мой собеседник прошёлся по кабинету. Это сооружение вы можете и должны использовать только для одной цели оставить там копию своего отчёта. Понятно? Вы получите код доступа к системе управления бункера. Это естественно. Ибо иначе вы не сможете сделать там ничего. Компьютер просто не откликнется на ваш запрос. Но не нужно там ничего перенастраивать или изменять. Последствия могут быть непредсказуемыми, в том числе и для вас самого. Это ясно. Так точно. Не тянитесь, я всё же не военный человек. Просто я хочу Товы между нами не осталось никаких неясностей. Я понял. Эта часть недоразвёрнутой системы управления, э, словом, это объекты Минсредмаша. В своё время эти бункеры не закончили постройкой, точнее, закончили лишь частично. Было принято решение их законсервировать и передать в Росрезерв. туда, не в итоге, так и не попали, а остались у нас. В настоящее время они используются редко, в основном для организации дублирующей системы связи между нашими объектами. То есть теоретически я могу оттуда позвонить. Можете, но только на какой-то из складов. Выхода на внешнюю систему связи бункер не имеет. На объекты Минсредмаша тоже возможно совершить звонок. Эти линии связи просто не демонтировали в своё время. Впрочем, я надеюсь, что у вас достаточно смекалки, чтобы этого не делать. Вы просто покажете своё присутствие в конкретном бункере. Дальше объяснять надо? Мне надо, мне всё ясно. Вы введёте в компьютер данные и покинете объект. Простите, а зачем такие предосторожности? Ведь прочесть отчёт, не имея пароля, всё равно невозможно. А его знают считанные люди. Самое интересное, что я сам его не знал. Данные в мой ноутбук вводились обычным способом с дисков или просто набирались на клавиатуре после чего комп какое-то время их переваривал и выдавал совершеннейшую абракадабру восстановить текст из этой мешанины знаков было невозможно я не могу исключить того майор что лица овладающие ключом могут попросту не суметь его использовать по самым разным причинам а вот в компьютере бункера И эти данные будут в обычном виде, доступным каждому, каждому, кто сможет туда попасть. Совершенно верно, кивает мой собеседник. Но ведь и это далеко не легко, не так ли? Это точно.